глава 19. По прибытии Рэд чуть ли не отбивался от медперсонала, требуя, чтобы ему дали возможность пойти с Питером в его каюту. Но Селене удалось уговорить капитана все-таки отправиться в медотсек, пообещав, что они быстренько сгоняют с Питером вдвоем и вернутся уже с флешкой. Быстренько получилось не совсем. На замке каюты оказались явные следы взлома, а внутри все перевернуто вверх дном. Что именно искали, ребята не сомневались, но входить в помещение не стали. Пришлось по всей форме сперва вызвать текущего начальника охраны и засвидетельствовать проникновение. В данной щекотливой ситуации этого никак было не избежать. Когда дознаватели, наконец, вышли, Вальц достал небольшую отвертку и выкрутил аккуратно панель с краном. Сзади нее в трубе был примотан герметичный пакет. «А ты изобретательный», — с уважением протянула Елена. «Армия школы жизни», — пожал плечами Питер, доставая их главную улику. Когда ребята добрались до медотсека, Ред уже сидел в капсуле в больничной рубашке и отчаянно спорил с врачом, желающим его усыпить. «У вас не просто синдром сдавливания, у вас и перелом. Ногу надо полностью пересобрать, если вы не хотите вообще без нее остаться» а на вторую необходимо наложить швы». Врач уже начинала терять терпение. Редко ей доставались столь своенравные пациенты. «Я не буду спать, пока по лайнеру разгуливает убийца», — парировал Ред. «Если операция нужна так срочно, проводите так, чтобы я оставался в сознании». «Да вы с ума сошли! Такой сложной манипуляции не делают под местным наркозом!» «А может, сделаете спинальную анестезию?» — робко встряла в разговор Селена. Я понимаю, что это топотопный метод, но у нас на Анадере ее все еще успешно используют, за неимением капсул. Врач сначала гневно развернулась, потом на секунду задумалась и кивнула. Ну хорошо, под вашу ответственность. И как окончите дознание, сразу в сон. И чтобы сутки никого из вас около больного я не видела, а лучше двое. Как только врач выполнила все манипуляции и покинула палату, сразу заговорил Ольховский который уже разве что не подпрыгивал на месте от волнения и свалившейся на него ответственности. «Так что, какие у вас основания подозревать, что обвал был следствием взрыва и что виноват именно Кэрол?» — спросил он, подтаскивая стул ближе к медицинской капсуле. Рэд выразительно глянул настоящих чуть поодаль Селену и Питера, давая им понять, что говорить будет он, а они — кивать и соглашаться. В первый вылет в Иронополис Кэрол, нарушив приказ радера и угрожая Вальцу увольнением, высадилась в городе. Не просто высадилась, а похитила из сейфа одного из зданий ценное хранилище с информацией. — Это, я так понимаю, вы знаете с его слов? — перебил Пал Палыч, скептически кивнув в сторону Питера. — Нет, — спокойно продолжил Ред. Я сам видел, как аэрокар майора Ланц приземлялся, о чем незамедлительно доложил Родеро. Он же, чтобы я ему ненароком не сорвал операцию, и поделился, что майор Ланц уже взята под наблюдение. Собственно, Питер и был тем представленным к ней человеком. Допустим, в шпионаж я верю, но при здесь сегодняшнее ЧП? Думаю, ответы на накопители. «Давайте вместе его и посмотрим», — и Ред кивнул Питеру подключить диск к фальш -окну. На экране возникла кристально-белая палата, подобная той, в которой они все сейчас находились. Казалось, даже запах антисептика усилился. Перед камерой сидел мужчина средних лет с явными залысинами и с обвисшей кожей на щеках. Вид у него при этом был весьма довольный. нам доставили первые 30 ампул улучшенной и регенеративной сыворотки. — Да тут же многочасовая запись, — ужаснулся Ольховский, вскакивая со стула. И вальц быстро нажал на паузу, чтобы не пропустить под эти сетования что-то важное. — Мы так до конца экспедиции не закончим. Видно было, что Пал Палыч уже с ужасом предвкушает, как будет докладывать завтра о погибших на Землю. Поэтому клубок ему надо было распутать срочно, желательно до восхода солнца. — Разрешите присутствовать марле на Ками, — предложила Селена. — Она ученый и сможет нам помочь быстрее разобраться. Ольховский обреченно махнул рукой типа «Зовите!» и опять осел на стул. Когда Белок пришла, Вальц пустил запись заново. — Руководство колонии рассчитывает, что недостаточный уровень кислорода за пределами куполов со временем восстановится. Но нашей лаборатории поручено разработать альтернативный вариант. Препарат DTX-CID-9029981 компании NEALT прошел уже все предварительные испытания. И последнее непосредственно на добровольцах начнется сегодня. Принявшие сыворотку лица обретут некоторый апгрейд на генном уровне, дающий им возможность, Проводить в атмосфере с концентрацией кислорода от 20% в полноценный рабочий день, при условии, что в ночное время организм будет получать оптимальный 21%. — Погоди-ка, — остановила жестом запись Марлен. — Дай мне пульт. У подобных лабораторных записей всегда одна структура. Бла-бла-бла, проведение эксперимента и выводы. «Вот нам достаточно посмотреть итоги, скажем, с периодичностью в 10 дней и последнюю запись. В общих чертах картина должна проявиться». «Да в общих чертах она уже проявилась», — хмыкнула селена «Что-то пошло не так, и они понаделали из людей монстров». Марлен расстроенно кивнула. «Конечно, похоже на то, но давайте не будем делать поспешных выводов». И отмотав запись, она снова нажала на пульт. Итоги первой декады эксперимента. Контрольная группа из десяти добровольцев отлично прошла адаптацию и способна находиться на открытом воздухе до 12 часов в сутки. Это даже лучший результат, чем мы рассчитывали получить. Все базовые характеристики у испытуемых в норме. Сегодня эксперимент будет расширен еще десятью добровольцами. Снова перемотка. Итоги второй декады эксперимента. У испытуемых первой группой стали проявляться проблемы с памятью. Вероятная причина – ускоренная регенерация клеток, в том числе и мозга. Информация не успевает усваиваться, а память перезаписываться. Добавлены препараты для улучшения мозговой деятельности с целью купировать побочный эффект. Итоги третьей декады. У многих добровольцев из первой партии к проблемам с памятью добавились признаки деформации костей скелета. Причину пока выяснить не удается. Отчет в НЕЭЛТ отправляется ежедневно. Ждем препараты, позволяющие замедлить и нейтрализовать нежелательные процессы. Итоги четвертой декады. Вчера произошел вопиющий случай. Один из испытуемых первой волны сбил беременную жену. Лаборатория не стала бы этот факт связывать с действием препарата, однако работодатель и все соседи характеризуют испытуемого как крайне мягкого и миролюбивого человека. Администрация колонии прислала группу психологической помощи с целью независимой экспертизы состояния добровольцев и их поведения. Заинтересовавшись результатами проверки, Марлен отмотала чуть менее обычного. Проект спасения, день 43-й. Комиссия признала 17 из 20 испытуемых, в разной степени эмоционально нестабильными. Нас заставили провести принудительную госпитализацию. На случай ухудшения ситуации принято решение смонтировать индивидуальные боксы. А Ками снова щелкнула пультом. В палате уже стояла такая давящая тишина, что было отчетливо слышно мерное жужжание манипуляторов в медкапсуле Реда. Итоги пятой декады. После происшествия с лаборантом всех испытуемых распределяющих «Отдельным боксом. Наиболее спокойных оставили в общей палате, привязав к кроватям для их же блага». «Погоди», — остановил Рэд. «Надо найти и прояснить, что там было. Это может быть важно». Марлин кивнула. «Проект спасения день сорок восьмой. При стандартной процедуре забора крови доброволец чулси неожиданно набросился на лаборанта и прокусил ему шею. Травма имела летальный характер». Однако к моменту прибытия реанимационной бригады лаборант все еще был жив. Операционная бригада зафиксировала стремительную регенерацию поврежденной артерии и прилегающих тканей. Итоги шестой декады. Поступивший от компании НЭЛТ препарат для купирования острых побочных эффектов пока никак себя не проявляет. Полностью выздоровевшего за три дня лаборанта пришлось, однако, госпитализировать так как у него проявились все признаки ранее вакцинированных добровольцев. Проект спасения, день 68-й. Двое привязанных к кроватям добровольцев смогли каким-то образом освободиться и напасть на персонал. Четверо сотрудников лаборатории были зверски истерзаны. Один скончался на месте, трое других выжили, проявив чудеса регенерации и были помещены в карантин. Испытуемым удалось покинуть здание больницы. Ситуация выходит из-под контроля. Городская гвардия занята отловом сбежавших испытуемых. Солдатам разрешено стрелять на поражение. Сейчас идет экстренное заседание городского совета. Подозреваю, что к остальным добровольцам также решат применить крайнюю меру. В избежании продолжения исследования в случае моей смерти оставшуюся партию из десяти ампул я уничтожил. «Это все», — поникшим голосом произнесла Марлен. «Неудивительно, что на Элт пытаются это скрыть». «Вот благодаря кому, значит, накрылась колонизация планеты», — ворчливо проговорил Ольховский. Руководитель экспедиции был потрясен не меньше других, но, пожалуй, только в его взгляде сквозило облегчение от понимания ситуации. «Теперь-то на него уже не получится повесить два трупа. Или все-таки получится?» «Как вы планируете заставить признаться майора Ланс в подрыве?» Обратился он к Рэду, практически снимая с себя полномочия в этом вопросе. «Без ее слов эти записи лишь косвенные улики». «Косвенные!» — возмутилась Марлен. «Вы что, не понимаете, что происходит?» «Нээлт не, не распорядилась уничтожить носитель, она его хотела получить целиком». «Дела компании на фармакологическом рынке совсем плохи». Им эти записи нужны, чтобы возобновить исследование. Это же сверхбыстрые, суперсильные и практически неумирающие существа». «Ага», — вставила опять Селена. «Всего-то осталось сохранить им мозги и нейтрализовать агрессию». «Девушки, я не о том», — гаркнул Ольховский. «Кто там что хотел? Вопрос десятый. Если Кэрол не сознается в подрыве, «Подозрение может пасть на любого из вас», и он угрожающе провел вокруг по всем толстеньким пальцам. «Или на вас», — беззастенчиво парировал Ред. «Нарушение техники безопасности, халатное отношение, недостаточная охрана и экипировка группы». Заметив, как у Пал Палыча начинают от ужаса расширяться глаза и трястись губы, капитан, однако, сжалился. «Приведите ее сюда, мы поговорим наедине». «Естественно, под запись. Хотя нет, вы, Пал Палыч, тоже останьтесь. И как свидетель, и как высшее должностное лицо экспедиции. Это для Кэролл никто». майор Ланц ввели в помещение с охраной. Пал Палыч не решился оставаться с вероятной убийцей наедине. А наполовину парализованного медиками посла он в учет, естественно, не брал. Кэрол посмотрела по сторонам весьма уверенно, готовая все отрицать, видимо, считая, что улик против нее нет. Ольховский галантно пододвинул к ней стул. майорланд села, при этом умудрившись смерить Павла Павловича презрительным взглядом, снизу вверх. — В чем меня обвиняют? — Я здесь лишь как должностное лицо, — поспешил на всякий случай перевести стрелки Ольховский. — Все вопросы вам задаст вот господин посол. И он протянул руку в сторону Джереда, будто у Кэрол были какие-то сомнения в том, кто в комнате занимает такую должность. Ред слегка скривился от этого жеста, но заговорил. «Майор Ланс, будет быстрее и проще, если я вам сейчас просто изложу свои соображения, а вы выслушаете Мы знаем все с момента вскрытия сейфа в Иронополисе. И вплоть до вашего прилета за помощью за пять минут до закрытия счета при работающей связи. «Ничего подобного!» — вскинулась Кэрол. «На моем аэрокаре действительно вышел из строя передатчик. Это можно проверить». «И поэтому путь, равный часу, вы проделали минимум за три?» — хмыкнул Ред. «Я разнервничалась и была дезориентирована». «Вы! Майор спасательной службы!» Кэрол, не найдя что ответить, просто продолжила гордо смотреть в сторону с видом опороченной добродетели. «Кстати, флешка у нас». И если вы даже позаботились заранее об отпечатках в каюте лейтенанта и о камерах там и в коридоре, то должен вас огорчить. Планетарный инспектор Родеро, поставив вальца за вами приглядывать, установил в его комнате и дополнительное видеонаблюдение». Спеси в лице Кэрол заметно поубавилась. Похоже, она быстро просчитывала варианты отступления. «Я действительно вскрыла каюту вальца, но все было не так». — Это он меня шантажировал угрозами заставил забрать диск из Иронополиса. У него в комнате я лишь хотела найти компромат. — А знаете, — устало проговорил Рэд, — мне вообще нет дела до ваших взаимоотношений с Нейлд. На этом месте Кэрол едва заметно вздрогнула. Куда важнее, — продолжил Рэд, — что из-за взрыва в пещере пострадали пять человек, и еще двое погибли. «Это природное явление. Причем тут я?» — снова взвелась майор. «Ну, скажем, при том, что у меня есть минимум трое свидетелей, подтверждающих вашу причастность. Вы, может, не в курсе, но я не только посол PA-99N2B, но и член Совета Интегры и вправе потребовать рассмотрения вопроса о покушении на мою особу на родной планете». Будьте уверены, политическая ситуация такова, что требования тут же удовлетворят. Про процедуру среза памяти вы когда-нибудь слышали? Кстати, Кодекс Интегра предусматривает высшую меру наказания за попытку убийства члена Совета. Кэрл заметно побледнела. Слухов и страшилок насчет интегровского извлечения памяти ходило множество. Рэду не было дела до того, какие именно доходили до майора. Нужный эффект и так был достигнут и «Я ни на кого не покушалась. Просто старалась перегородить проход, чтобы не дать тварям больше выбираться наружу. Нельзя допустить возобновления экспериментов», сказала Кэрол так пылко, что Ред подумал. «Будь он лет на пять помоложе, пожалуй, и поверил бы». Но вслух миролюбиво произнес. «Это правильный выбор. Непредумышленное убийство по земным законам повлечет всего лишь тюремный срок. Вероятно, даже не пожизненный На Элт светит грандиозное разбирательство, и в ваших же интересах выступить на стороне обвинения. Если же вы решите каким-либо образом топить лейтенанта Вальца, то знайте, что я был проинформирован о приказе ему от Радера и стану свидетельствовать против вас. И в данном вопросе тоже буду апеллировать к срезу памяти как к наиболее точному на сегодняшний день методу установления правды. Кэрол нервно сглотнула и, избегая встречи с жародом глазами кивнула. Когда ее вывели из комнаты, Ольховский чуть ли не пританцовывал на месте. — Как вы ее, эх, раскрутили! Да у вас талант! Рэд проигнорировал комплимент и, морщась, размял затекшую от долгого сидения в одной позе спину. — Распорядитесь выключить видеонаблюдение. Я б хотел увидеться с невестой на десять минут, наедине. «Конечно, конечно!» — проговорил Ольховский, выскакивая в коридор. Он был так счастлив исходу дела, что сейчас бы предоставил послу все, что угодно. Когда Селена зашла в медотсек, Ред уже полностью лег. Общая бледность и синие круги под глазами явно давали понять, что силы его покидают. Девушка облокотилась на край капсулы и, нежно проведя пальцами по щеке капитана, прошептала. «Я так понимаю, ты опять всех победил?» Я опять интриговал, блефовал, шантажировал и заключил договор. Еще тише проговорил, улыбаясь Ред. Уж кто что умеет, Сэл, и кто-то мне задолжал страшный поцелуй. Вселенная наклонилась ниже, приникая к желанным губам, и поняла, что капитан не отвечает. Испугавшись самого страшного, она отшатнулась, но нет. Судя по экрану, тело Реда функционировало нормально. Дыхание его тоже было размеренным и спокойным. Видимо, организм любимого просто исчерпал свои силы до капли.